«Но как же тогда? На коленях?» гием лежал на каком-то возвышении, достаточно сухом, как ему показалось. Под пальцами она шуршала, как бумага. «Может быть, листья мыша?» Но как только он попытался повернуться на бок, болезненный спазм в желудке вызвал приступ тошноты, Его голова запрокинулась, напомнив ему почему-то тот единственный раз, когда с ним случился приступ морской болезни. В конвульсиях Гиом откинулся на взничь. Тень, более плотная, чем другие, шевельнулась в углу, и он понял, что не один в этой хижине, что кто-то есть рядом с ним. «Лучше не двигайтесь!» — голос был низкий и хриплый. Вы только сделаете себе больно. Я хочу пить. Это от лихорадки. Я бы хотел дать вам воды, но она здесь очень плохая. Лучше дождаться, когда приедет сова. Она говорила, что привезет. Ну, дайте мне хоть глоток. Я горю. Ну, как хотите. Вам видней. Несмотря на огонь, который жег его изнутри, Гийом не смог сделать и глотка. Вода имела ужасный привкус тины и гнили. На движении разбудила боль в плену, у которой находилось все его существо. Только руки, казалось, были невредимы. Слегка повернув голову, Гийом пытался рассмотреть этого человека, но тут уже отодвинулся и опять растворился в сумеречном окружении. Где я нахожусь? А зачем вам это знать, если вы все равно не сможете выйти? В каком-то смысле вы у меня дома. Тогда кто вы такой? Я вас знаю. Я не могу даже разглядеть ваше лицо. Оно вам ни о чем не скажет. И мое имя тоже. Но все-таки... Что я здесь делаю? А вы нич... Не... О, такая боль в голове. Тогда забудьте о ней. Так всем будет лучше. И потом вы слишком много говорите. Поберегите силы на вечер. Гийон попробовал приподняться еще раз, но новый приступ боли вновь опрокинул его на камышовую подстилку. «Мои ноги!» «Они сломаны, обе!» «Мы привели их в порядок, я и Сова. Постарались, как только могли, ведь я умею накладывать шины». Тремен, прерывисто дыша, опять погрузился во мрак физических страданий. Температура, должно быть, поднялась, лихорадка усилилась, так как он начал стучать зубами. Ему было холодно, хотя голова его горела. Он машинально скинул в себя плохонькое одеяло, которым пытался укрыть его человек. «Постарайтесь лежать спокойно. Я сейчас вернусь, пойду посмотрю, чем там сова занимается». Гиом не ответил. Закрыв глаза, он безуспешно пытался соединить две мысли, но усилие было настолько утомительным, Стогион бросил это занятие и забылся в полусне. Некоторое время спустя он услышал молодой женский голос: О, пресвятая дело! Бедный мсье, в каком он состоянии? Мы не имеем права его здесь держать! Надо отвезти его в деревню. Чтобы меня обвинили в убийстве и повесили. Ты потеряла голову, малышка. Нет повода вешать тебя, Николя. Ты же не хочешь ему зла. И потом, ты ведь его не убивал. Ты стрелял в его коня, когда выслеживал оленя. И это правда. А пока надо его согреть. Он весь дрожит. Я принесла немного супа, кожуры и воды из источника. И еще чистое белье для перевязки. Но ты должен разжечь огонь. Тебе следовало сделать Это еще вчера ночью, когда ты его притащил, я тебе уже говорила об этом.